Как же так получилось, что именно на этой безлюдной и гиблой территории Татум в полной мере почувствовал себя мужчиной. Почувствовал ответственность не только за себя, но и за Сицилию, хрупкую, но смелую девушку. Внутри будто пробудилась некая сила, о которой он и не знал, живя в тепличных условиях. Все, чего он желал, само падало в его руки. Не нужно было прилагать усилий, не нужно просить и унижаться, Он брал то, что хотел, но здесь всё было не так. Здесь он никто, здесь он вынужден выгрызать своё право на жизнь, и фамилия Барнс ничем не могла ему помочь. Сицилия шла рядом, постоянно оглядываясь, натянула светлую шапку пониже, застегнув молнию куртки до самого горла. Ветер пригнал тучи, которые сгустились над головой, скрывая солнце, погружая эти земли в сумрак, позволяя холоду царствовать. Они начали восхождение на гору, которая поначалу казалась довольно простым. Не было крутых подъемов или труднопроходимых участков. Их целью была пещера, расположенная в десятке ярдов впереди. — А вдруг там кто-то живет? — спросила Сицилия, стараясь говорить ровно. Но Тату все равно понимал, что девушка была напугана, как, впрочем, и он сам. «Пока что мы не встретили ни одного крупного животного. Я знаю риск слишком большой цели, и я бы не хотел, чтобы ты шла со мной. Но правило...» «Я бы и сама не отправила тебя одного. Просто все это слишком непредсказуемо. Здесь живут совсем другие существа. Они вроде бы похожи на те же виды, что обитают в Элла Роуз, но все равно отличаются размером, кровожадностью. Здесь совсем другой мир, где людям нет места. Татум подал руку Сицилии, помогая преодолеть каменистый участок склона. Задержал взгляд на ее покрасневших щеках и сочных губах. Она накинула капюшон и поежилась от порыва, обжигающего холодом ветра. «Скажи, на наших самолетах можно преодолеть горный барьер у пустынных земель?» спросил Татум, решив немного отвлечь Сицилию от мрачных мыслей. Они продолжили подниматься в гору, но уже видели впереди темную пасть пещеры. Нет, не получится. Почему? Те же горы ниже великих, разве нет? Верно, но вершины покрыты плотным туманом, который совсем не рассеивается. Пилотировать в таких условиях сложно, и даже когда поднимаешься выше, стремясь покинуть отрезок с туманом, ничего не выходит. Плотная густая дымка сливается с облаками. Но даже не это вызывает главную проблему. Что же тогда? В тех горах содержится некая порода. Огромные залежи, которые вызывают помехи. Аппаратура может выйти из строя, а это означает риск потерять управление самолетом. С моря тоже невозможно подлететь. Та же самая история, помехи. Мы потеряли несколько автоматизированных вертолетов-разведчиков в той местности. Больше никто рисковать не будет. Особенно пилотами, которых и так можно по пальцам пересчитать. Значит, узнать, что находится за пустынными землями, невозможно? Никак? Сицилия покачала головой и тут же споткнулась об острый камень. Татум едва успел подхватить ее за локоть. Выходит, кроме столицы и долин, деться некуда, за пределами верная смерть? Выходит, что так, мы будто в ловушке. Брэндон учащенно дышал, яростно оттягивая ворот куртки. Арчи напоил его водой, отметив, что вокруг рта у напарника появились странные красноватые пятна. «Грибы были ядовитыми», — пробормотал он. Сомнений не было. Брэнд отравился, вдохнув пары в взметнувшийся воздух после того, как сам же раздавил несколько бледно-серых грибов. Теперь барнс видел галлюцинации — Страшился чего-то, что нарисовало его сознание. Скулил и закрывал голову руками. Арчи не выдержал и залепил ему пощечину. Брэнда накаменел, уставившись в пространство невидящим взглядом. Ну, хоть выть перестал. Пробормотал Арчи и полез в рюкзак за аптечкой. Нашел небольшой баллон с кислородом и заставил Барнса приложить к носу и рту маску. — Дыши размеренно! — велел он напарнику. Закрой глаза, старайся ни о чем не думать. На авиабазе каждый год сдавали экзамены по медицинской подготовке. Поэтому Арчи в теории знал, что нужно делать при отравлении, анафилаксии или в случае определенной травмы. Но только сейчас ему приходилось применять эти знания на практике. Так, что еще у нас есть? Ага, вот это подойдет. брендон позвал он, сделаю тебе укол. Что это? Прохрепел напарник, послушно продолжая дышать кислородом. «Раствор для нормализации работы сердца. Может, поможет немного очистить кровь». «Может? Ты не знаешь наверняка?» «Я, блин, похож на медсестру?» – не выдержал Арчи. «Вообще-то я делаю, что могу в этих условиях. Хочешь, загибайся от галлюциногенных грибов, мне уже плевать». «Не забывайся, Уоррен!» «Я смотрю, тебе полегчало?» – приподнял бровь Арчи. «Тогда закатай рукав! Или иди к черту со своим отравлением!» Бренд что-то проворчал, но сделал так, как велел напарник, после чего затих, прикрыв глаза. Арчи уселся рядом и достал белковый батончик. Немного перекусив и выпив воды из фляги, Арчи огляделся. Они скрылись в углублении в скале у самого подножия горы. Но ночевать здесь было невозможно. Гриф, если остался жив, мог запросто обнаружить их тут. Арчи не сомневался, что этот монстр был мстительным и мог напасть даже на земле. Он прошелся по каменному мешку, в котором они оказались, освещая себе путь фонарем. Ребристые каменные стены, мох, сырость. Он уже собирался повернуть обратно к выходу, где сидел брендон, как вдруг заметил за выступом разлом. Достаточно широкий, чтобы мужчина средней комплекции мог передвигаться боком. Арчи посветил внутрь фонарем, гладкие сырые стены из темной горной породы, под ногами крошивая из камней и песка. Он задумчиво вернулся к напарнику и сел рядом, выхватив из его рук баллон с кислородом. Закрутил вентиль и сунул баллон обратно в рюкзак. Брэнд, кажется, спал, привалившись затылком к холодному камню. Арчи закатил глаза и пихнул Барнса в плечо. В Роуз между ними была пропасть, но здесь... В неизведанных землях они были равны. Трепет перед фамилия Барнс исчез будто по щелчку пальцев. «Что?» – всполошился бренд резко принимая вертикальное положение. «Не время спать, точно не тут», – покачал головой Арчи. Он протянул напарнику батончик и флягу с водой. «Перекуси, а после отправимся добывать твоему отцу интересный материал». «Куда отправимся?» – уточнил он, жадно откусывая от батончика. Нашел я одно загадочное местечко, изучим недра горы. Ты все еще хочешь победить? Я уж точно не собираюсь сдаваться.